Глава шестая. Уже успели нарваться на нож. Я вздрогнула и обернулась. При свете дня Шаяо больше не казался длинной тенью, но его вид все же заставил меня содрогнуться. Я сидела на пороге своих детских покоев и промывала рану. Кажется, я стала слишком рассеянной, раз не услышала, как он вошел во двор. Ни одно оружие не остается ко мне равнодушным, заявила я. Вместо ответа он протянул баночку с мазью и бинт. Я удивленно посмотрела на него. С чего бы это? Видя, что я не собираюсь принимать его жест благородства, он молча поставил мазь рядом со мной и бросил бинт мне на колени. «Господин зовет вас». «Эй!» Шаяу уже повернулся ко мне спиной и собирался уйти. Так просто. «Господин Ше!» Он замер, потом обернулся. «Ты что, даже не подложил сюда яд?» Я покрутила в руках баночку, потом открыла ее и поднесла к лицу. Пахла обычными травами. «Не беспокойтесь, госпожа, не в этот раз, но если понадобится, у меня всегда найдется несколько ядов на выбор для вас. Не сомневаюсь». Я улыбнулась и нанесла мазь на рану. Когда я начала накладывать бинт, он хотел было мне помочь, но потом отдернул руку. Я усмехнулась. «Что-что, а перевязать раны я могла и одной рукой». Уж наставник позаботился научить меня самостоятельности. «Господин Ше», я поправила одежду и посмотрела на черную фигуру, следящую за моими движениями. «Или я могу звать вас просто Яо Я хотела только подразнить его, но он побледнел, и его губы дрогнули. «Как вам будет угодно?» Мне было угодно не звать его никак и больше никогда не видеть, но об этом я предпочла умолчать и только улыбнулась. «Благодарю за мазь, Яо Я поднялась и протянула ему баночку. Он отвернулся и пошел прочь. «Оставьте, кто знает, сколько раз вы наткнетесь на нож. Какая предусмотрительность? Я схватила меч и пошла за Шияо. Ты знаешь обо всем, что происходит здесь? Даже о моей маленькой ране? Мне не нужно знать. Я бы удивился, если бы вы пробыли здесь так долго и не поранились». Он говорил так, будто считал, что хорошо знает меня. Но Гао Фэнь сталкивалась с ним всего несколько раз. «У молодого господина вспыльчивый нрав», — чуть погодя добавил он. «Значит, знал и о ране, и о том, как я ее получила». «Не даром он мой брат. Нет, он не похож на вас. Почему это?» Шияо вдруг остановился и повернулся ко мне. «Молодой господин предпочитает нападать, а вы — прятаться». Он и правда думал, будто знает меня. Я рассмеялась. «Зато я в этом хороша, не так ли?» Шияо не ответил, только развернулся и продолжил путь. «Яогэ!» Он странно реагировал на это обращение. Я видела, как его пальцы сжались, но он не обернулся. Этот Шияо... Было что-то, чего я о нем не знала. Или забыла. У Алин ждал меня на вершине башни расправленных крыльев. Отсюда открывался вид на все постройки дворца, на сторожевые укрепления, на мост Хоу-Янь, единственный путь, ведущий ко дворцу через пропасть. Руки сложены за спиной. Черные одежды с золотым трёхлапым вороном, рвущимся в полет за холодным ветром. Взгляд, замерший на клубящемся паре вдыхаемом бездной. Шеяо безмолвно покинул меня, как только мы подошли к башне. Я поднималась одна. Господин помощник-отравитель ошибался. У Минджу давно отучили прятаться. Дядя, я подошла к куба Алину и поклонилась. Он не обернулся, лишь произнес: Смотри, Я встала рядом с ним. И ветер неприветливо обжег лицо. Что ты видишь: Крыши, кроны, мосты, тропинки, птицы, люди, люди в одеждах учения трехлапового ворона. Люди, завыщие его господином, люди, которые, быть может, преследовали нас в ту ночь. Люди, которые теперь звали меня госпожой. Дом мой дом. Знаешь, почему твой отец потерял все это? Потому что все это хотел ты. Будто прочитав мои мысли, у усмехнулся. Власть. Если бы я лишь хотел власти, разве я сумел бы обратить в бегство того, в чьих руках была вся священная сила? Нет, твой отец первым отказался считать это место домом. Поэтому это место отказалось от него. Твой отец всегда был самонадеянным глупцом. вернувшись в странстве он и вовсе забыл обо всем, чему его учили в детстве. Он отрекся от всего, что хранили наши предки, за что умирали отцы наших людей. Он решил, что кровь ворона в нем ничего не значит. Решил что, держа в руках этот меч, он может просто отречься и продолжить быть властелином. Носить имя ворона и презирать его. Приказывать этим людям, улыбаться своим врагам, зваться главой и отказываться быть им. Твой отец предал учение, поэтому и был повергнут. Твой отец – предатель. Для него, быть может, для меня же он был тем, кому я верила больше других. Ты была лишь ребенком, которого он ничему не учил. Что ты знаешь о месте, которое зовешь домом? Что ты знаешь о власти, которую дает этот меч?» «Ты прав. Отец мало рассказывал, но он любил это место и этих людей». Балин рассмеялся. «Твой отец был лицемером. Он кричал о своей ответственности, о своей ноше, но сам душил свое же учение в угоду тем, кто веками отнимал наши жизни. Он кричал о мире, о дружбе, о своей власти. Он требовал подчиняться, а сам не подчинялся ни одному завету, доверенному ему предками». «Если бы он не стал таким глупцом, если бы он не предал то, что завещал нам наш отец, думаешь, стал бы я идти против него?» Я молчала. Он так и не вошел в запретные залы, не прочел священные тексты, погасил девять солнц. Он не мог быть главой этого учения. Меч в его руке был бессилен. «Я не мой отец. А кто ты? Ты девочка, которая хочет власти? За этим ты вернулась сюда. За этим ты преклонила колени. Месть или власть?» Если ты отказалась от первого, то ты и правда его дочь. Он тоже отказывался мстить за всех, кто веками погибал ради священного огня, разведенного небесной богиней. Ни месть ни власть. Я вернулась, потому что только это место может быть мне домом. Я вернулась к брату. Знай, что если ты захочешь предать это место, как предал его твой отец, не я, этот меч сам погубит тебя. Я крепче сжала его в руке. Этого не произойдет. Я здесь, чтобы не повторять его ошибок. Если я передам тебе техники ворона, пути назад не будет. Как только ты станешь достаточно сильна, ты откроешь запретные залы и войдешь туда вместе со мной. Если ты откажешься, обещаю, даже этот меч не спасет тебя. Я сделаю то, что прикажешь. Тогда поторопись. Это место ждало слишком долго».